Москва, 11 мая. Романенко вызвал всех свободных сотрудников на Мичуринский проспект. К 6 часам вечера они уже знали, что только в 12 домах есть квартиры под номером 66. Еще через час половина квартир была проверена. По распоряжению Романенко один из сотрудников увез Мару Кершентале в санаторий МВД. Перед этим Савин заехал к ней домой, взял деньги и передал женщине. К 7 часам остались две непроверенные квартиры, но там никого не было. Удалось установить, что одна из них принадлежит уехавшему в Норвегию дипломату, а вторая – бизнесмену, который отдыхал на Канарских островах. Оба покинули Москву довольно давно. В квартиру дипломата часто приезжала дочь, а в квартиру бизнесмена – брат, который устраивал здесь шумные оргии. Как выяснилось, сам бизнесмен, известный деятель шоу-бизнеса, отличался нетрадиционными сексуальными взглядами. Еще полтора часа заняли поиски его брата. Наконец, оперативники получили возможность войти в квартиру и довольно быстро убедились, что это та самая квартира, в которой состоялось свидание Фанилина с Марой. Брата бизнесмена взяли под стражу и Романенко собирался лично его допросить, когда Дронга дозвонился наконец до онкологического центра, узнал, что операция закончилась, выбежал из квартиры и, поймав машину, уехал на Каширское шоссе. В коридоре больницы он увидел мать и дочь Эдгара Вейдеманиса и Галину Сиренко, которая разговаривала с дежурившим здесь сотрудником милиции. Дронга боялся услышать страшную весть и, направляясь к женщинам, всматривался в их лица. Ему показалось, что девочка плачет. Неужели все кончено? «Как закончилась операция?» – спросил он у Галины. «Нормально», – ответила та. «Врачи говорят, что сделали все возможное. Удалили левое легкое. Сложнейшая операция. Целых шесть часов продолжалась. Но они считают, что шансы есть». Если в ближайшие два-три дня сердце не подведет, он будет жить. Поэтому Илзи и плачет, догадался Дронга. Да, от радости. Профессор сказал, что операция прошла нормально. Весь день они держались. Я таких людей не видела. Прямо такие железные. Только сейчас девочка не выдержала и заплакала. Дронга подошел к Илзи, положил руку ей на плечо. Старая женщина подняла на него полные слез глаза. Пойдемте, сказал Дронга, обняв их за плечи. Врачи говорят, что он будет жить! всхлипнула Илзи. Обязательно будет, улыбнулся Дронга. Мы все в это верим. Вдруг он заметил в конце коридора двух неизвестных, то и дело поглядывавших в их сторону. Дронго нахмурился. Не хватало только бандитов в больнице. С другой стороны, если они не идиоты, должны были вычислить, что родственники Вейда и сам Дронга появятся здесь именно в день операции. Он нарочито медленно подошел к Галине. — Обернись незаметно, — сказал он ей, стоя к неизвестным спиной. — Оружие при тебе? — Конечно, заряжено. Что случилось? — Видишь двоих в конце коридора, у выхода? Мне кажется, они следят за нами. Только не дергайся. Галина слегка повернула голову и незаметно кивнула. — Они здесь уже несколько часов. То и дело поглядывали на нас. Я думала, у них тут родственник. «Один даже несколько раз прошел мимо нас?» «Они ждали меня», — сказал Дронга. «Вычислили, что я приеду в день операции. Черт возьми, я должен был предусмотреть такой вариант. Нельзя рисковать жизнью женщин». «Надеюсь, ты не имеешь в виду меня?» — спросила Галина, глядя ему в глаза. «Нет, не имею», — улыбнулся Дронга. «Может, одолжишь мне пистолет?» «Нет, моя задача — вас охранять. Я майор милиции. А ты, эксперт, не забывай об этом». Он посмотрел на ничего не подозревавшего сержанта, который курил у окна, а вообще дежурил у палаты больного. Пистолет у него был в кобуре. Пока достанет, пройдет несколько секунд. «Дай мне пистолет», – попросил Дронга, – «и уведи женщин, только в противоположную сторону». «Там нет выхода, я проверяла. Двери закрыты. Заведи их в любую комнату. Пойми, им нужен только я. В любой момент они могут открыть огонь». «У тебя нет с собой оружия?» «Нет, как обычно». «И уведи сержанта, чтобы не пострадал». «Послушай», — возмутилась она, «ты собираешься устроить дуэль прямо в больнице? Их двое, а ты один. К тому же не спал всю ночь. Ты эксперт, а не убийца». «Я тебе не говорил», — сказал Дронга, не глядя в сторону двоих у выхода. «В свое время я был чемпионом по стрельбе из пистолета. Могу вмиг отстрелить им конечности. Они и опомниться не успеют». «Ты нарочно так говоришь, чтобы меня успокоить?» Я покажу тебе дома диплом, пообещал Дронга с улыбкой. Дай пистолет. По-моему, тебе нравятся подобные ситуации, сказала она, доставая пистолет и засовывая его под пиджак Дронга. Уведи женщин, попросил он. И не показывайтесь, пока все не закончится. Не хватает только, чтобы их ранили. Я предупрежу, сержанта. Он мне не сможет помочь, возразил Дронга. Не нужно его подставлять. Он растеряется и помешает мне. Я попытаюсь. Она медленно с улыбкой направилась к сержанту. Тот вытянулся. Он уже знал, что Галина – сотрудник Мура. Галина что-то ему сказала, он побледнел, покачал головой. Она продолжала говорить, он еще больше побледнел и кивнул. Затем они подошли к родным Вайдеманисам. Галина что-то сказала его матери. Дронго повернулся к ним боком. Между ним и потенциальными убийцами стояли мать и дочь Вайдеманиса, Галина и сержант. Дронга надеялся, что двое неизвестных не станут стрелять, пока женщины не уйдут. Все четверо двинулись в его сторону. Он продолжал за ними наблюдать. Сержант шел слева от женщин, оказавшись ближе всех к Дронга. Неизвестные явно заволновались, заговорили друг с другом. Галина с женщинами и сержант приближались. Сержант шел, опустив голову, что удивило Дронга. Вот они поравнялись с ним, пошли дальше. Еще немного, и они в безопасности. Но бандиты не стали ждать. Предположив, что Дронга последует за удаляющейся четверкой, они выхватили пистолеты. Ложись! крикнул Дронга, буквально швырнув на пол, проходившего мимо сержанта. Галя, схватив Илзи за плечи, упала вместе с ней. Только мать Вэйде продолжала стоять, повернувшись лицом к бандитам. «Ложись!» – снова закричал Дронга и бросился на перерез убийцам, пытаясь прикрыть с собой старую женщину и выстрелив несколько раз на ходу. Первый бандит упал, пуля попала в грудь, второй успел выстрелить, и дронга с ужасом обернулся, не пострадала ли мать Вайдеманица. Галина Серенко в этот момент, лежа на полу, развернулась и обеими руками, держа пистолет, нажала на спуск, грянул выстрел. Второму бандиту пробило череп. Дронго подошел к старой женщине и глазам своим не поверил. Она по-прежнему стояла с высоко поднятой головой. «Живая и невредимая». «Вы не ранены?» — спросил Дронга. «Мои раны здесь», — она показала на сердце. «Бог спас меня, потому что я должна увидеть, как мой сын выйдет из больницы. Должна его обнять. Он должен меня похоронить. Поэтому убийцы оказались бессильны». Поднялась на ноги Галина. «Ты отобрала у сержанта пистолет?» — сказал Дронга. «Воспользовалась своим служебным положением. И не стыдно тебе?» Илзи поднялась следом. Сержант все еще лежал на полу. «Неужели его убили?» – подумал Дронго с тревогой. Галина склонилась над сержантом, ощупала парня, заглянула в глаза. Тот был в отключке. Когда она потрогала его голову, стал приходить в себя. Галина улыбнулась. «В следующий раз действуй полегче. Он так ушиб голову, когда грохнулся на пол, что, кажется, получил легкое сотрясение». Она усмехнулась. «Но, похоже, ты спас ему жизнь». Они хотели убить сначала его. Он был единственный в форме. На меня вообще не обратили внимания. Дронга наклонился, приподнял сержанту голову, легонько шлепнул по лицу. Тот открыл, наконец, глаза, скривился от боли. «Что произошло?» – спросил парень. «Ничего особенного», – улыбнулся Дронга. «Просто ты вторично родился». Он оставил сержанта и подошел к лежавшим на полу бандитам. На шум прибежали врачи. Бандит, в которого стрелял Дронга, был еще жив, но тяжело ранен. Одна пуля попала в живот, другая пробила легкое. Второй бандит был убит на повал. Вокруг раненого хлопотали врачи. Дронго наклонился к нему. «Кто?» – спросил он. «Кто послал тебя?» «Иди ты!» – грязно выругался бандит. Дронго взял его пистолет, валявшийся рядом. Когда врачи его унесли, Дронга подошел к Галине. — Позвони в милицию, пусть приедут. С этого раненого нельзя спускать глаз. Охрану у палаты Эдгара необходимо усилить. — Знаешь, о чем я подумала? — тихо спросила Галина. — Как ты выдерживаешь все это? Дронга не ответил, только сказал, протягивая ей пистолет. — Спасибо, ты меня очень выручила. — Москва, 11 мая. В среди ночи Павлик разбудил телефонный звонок. Звонили не по городскому телефону и не по обычному мобильному, а по второму мобильному, секретному. Этот номер он никому не давал. Обычный мобильный был для знакомых и друзей, секретный для очень близких друзей. Павлик схватил трубку. «Здравствуй, дорогой!» Это был голос Мамеда Аги, и Павлик вздрогнул. Этот Лизгин являлся доверенным лицом хромого Абаскули, поставлявшего в город наркотики. Георгий получал свой товар оптовыми партиями через Мамеда Агу и его поставщиков. «Что случилось?» – спросил Павлик. «Почему ты так поздно звонишь?» «Дело есть», – сказал Мамедага. «Я тут около твоей двери. Открой и увидишь меня». «Ты один?» – спросил Павлик. «Конечно, один. Мои люди в машине остались». «Открой, надо срочно поговорить». Павлик пошел открывать. Маметога Ага вошел в квартиру, закрыл дверь и показал головой на ванную. Пошел туда и открыл кран. Он видел в каком-то фильме, что именно так поступают разведчики, чтобы их невозможно было подслушать. Павлик молча следил за ним. «Они напали сегодня на наш магазин! Убили моего человека! Сожгли весь товар!» В бешенстве прошептал Маметога. «Как это убили?» Павлик не верил своим ушам. Он ожидал чего угодно, только не этого. «Не знаешь, как убивают?» – разозлился Маметага. «Никогда не видел? Подожди!» – прервал его Павлик. «Ты хочешь сказать, что кто-то напал на ваш магазин, убил вашего человека и сжег ваш товар?» «Усек, наконец!» – Маметага сжал кулаки. «Старика убили! Двадцать лет сидел в магазине, никому не мешал!» «Я знаю, кто это сделал! Они еще в 92-м вымогали деньги! Но тогда мы их проучили! Помнишь, кто наехать на нас пытался?» «Толик Шпицын!» «Соседи говорят, что видели сегодня похожего на него человека!» «Шпицын!» – выдохнул Павлик, мгновенно все поняв. Черяев, очевидно, воспринял убийство Очеретина и присланные ему фотографии, как вызов ему, и решил нанести ответный удар. Получалось, что Черяев первым начал войну. Ведь убийство Очеретина было всего лишь предупреждением истребителю, задолжавшему крупную сумму денег, а вместо того, чтобы заплатить, он начал войну. «Что будем делать?» В ярости спросил Меметага. «Молчать мы не собираемся? Думаешь, мы позволим наших людей убивать и наш товар сжечь? Думаешь, мы фраера, да?» «Ничего я не думаю», — огрызнулся Павлик. «И не ори!» Он посмотрел на часы. Уже за полночь. Но времени терять нельзя. Он тяжело вздохнул. «Будь оно все проклято!» Опять с него спросят. Скажут, ошибся, не сумел запугать Черяева. «Еще свалят на него и поджег магазина» хотя его люди все сделали правильно. Подставили Фанилина, потом убрали его, а Черетина и его людей тоже убрали. Но Черяев вместо того, чтобы испугаться, озверел и решил нанести удар, даже сидя в тюрьме, чтобы показать свою силу. Павлик поморщился и зло посмотрел на Лезгина. Нужно было что-то решить. «Чего молчишь? Думаешь, как бы из игры выйти? Бросить нас хочешь, да? Георгия хочешь предать? Мы справимся!» Но я хотел тебе все рассказать, как старому другу, чтобы ты Георгию доложил. Без его помощи мы войну не можем начать. Пусть решает, как поступить. Это его товар сожгли. Мы партию для него готовили. Да погоди ты, прервал его Павлик. Как бы то ни было, звонить нужно. Павлик вышел из ванной, достал аппарат и, подумав, на всякий случай вернулся в ванную. Набрал номер мобильного Георгия. Слушаю. — ответил Георгий. До Павлика донеслись звуки музыки, возбужденные голоса. Веселье было в самом разгаре. — Это Павлик! — быстро проговорил он. — Важный разговор есть! Отложим на завтра! Видимо, Георгий хотел отключиться, но Павлик успел сказать. — У нас неприятности! — Какие неприятности? — спросил Георгий и крикнул кому-то. — Потише! — Большие неприятности! Если разрешите, я прямо сейчас к вам приеду! Он разрешил, и Павлик взял с собой Мамедагу. Через полчаса они уже были у Георгия. Тот слушал, молча, не перебивая. На лбу набухла жилка и дрожала, как всегда, когда он нервничал. «Значит, они начали войну», — произнес наконец Георгий. «Первыми начали. Ему надо бы понять, почему мы послали ему фотографии, почему убили Очеретина, но он ничего не понял». «Я пошлю людей. Они его найдут в Берлине», — предложил Маметага. «Нет», — ответил Георгий, — «пока не надо. Подождем завтрашнего суда». «Он просто так не решился бы ни за что». «Мы всех его людей достанем», — горячился Маметага. «Не спеши», — посоветовал Георгий. «Он один на такое не пошел бы. Кто-то его поддерживает. Кто-то обещал ему помочь. Он не рискнул бы идти один против всех». Весь город знает, что он задолжал 3 миллиона долларов. И если после этого он еще и наш товар сжег, дело здесь нечисто, значит, надеется на чью-то помощь. Очень уверен в себе. В тюрьме сидит, а ведет себя как хозяин. Ты собираешься все так оставить? не поверил Маме ага. Хочешь, чтобы мы это проглотили? Человека нашего убили, товар сожгли, я тебя не узнаю. «Да кто ты такой, чтобы меня не узнавать?» — разозлился Георгий. «Торговец наркотиками! Дерьмо! Вожь базарная! А я вор в законе! Ты меня с собой не равняй!» Маме испугался и стал извиняться. Он, конечно, забылся. Никто не смел разговаривать так с Георгием. Георгий махнул рукой, мол, ладно, прощаю. «Что теперь делать?» — спросил Павлик. «Как быть?» «Ничего не делать». Подвел итог Георгий. Ждать до завтра. Выдадут его Москве. Плакали тогда наши денежки. Так хоть отомстим ему. А вдруг не выдадут? Спросил Павлик. Тогда ему придется найти деньги до 15-го, а потом умереть, сказал Георгий. В любом случае. Он сам вынес себе приговор. Ему не жить. Главное. Решение немецкого суда. Черяев должен молить Бога, чтобы его не выдали Москве. Если, конечно, еще не забыл Бога.